Сотнях миллионов километров от транспорта ГР-15-4044 на Хтоне, глубоко под землей, новый стратег Фарданта 7 сообщил владыке. Они приближаются, идут двумя колоннами. Придурки гнилого стручка с запада, мотаем из северо востока Шестерок кроры пока не видать. Этот, скорее всего, атакует с воздуха, но до рассветных штормов ему к нам не добраться. «Каков план действий?» — спросил Фордант. «Я велел расконсервировать часть арсеналов. Эти силы мы сосредоточим на внутреннем рубеже в виде двух ударных группировок. Длина фронта от 20 до 30 километров. В твоих мерах это будет... Неважно, я хочу понять другое. Ты перебрасываешь сокрушителей на внутренний оборонительный рубеж. Почему не на внешний? Там два пункта возможной атаки». Эти позиции нужно усилить. Нет. Войска с внешней границы отведены и ожидают моего приказа в подземных убежищах. В пунктах соприкосновения с врагом осталась только артиллерия. Этого достаточно, чтобы имитировать оборонительные меры. Но тогда чужие сокрушители прорвутся в домен. Конечно. Так и задумано. Прежде такого никогда не случалось. Я не понимаю твоих действий, советник. Молчание, глухая тишина. Потом. «Скажи, Владыка, тебе известен термин «котел»?» «Что ты знаешь про фланговые удары, атаку с тыла и окружение?» «Ничего?» «Ну, тогда положись на меня. Ни один ублюдок от нас не уйдет». Когда все было кончено и ветер начал заметать песком обломки поверженных машин, советник молвил. «Это была простая операция». «Вот когда я встретил Дроме у Бетельгейзе...» Три корабля против целой флотилии. Впрочем, не будем отвлекаться. Я сформировал штурмовую группу, машины и сокрушители готовы. Итак, с кого начнем? С Кроры, отроди темных владык или этого мерзавца в океане? Как его? Да, третий. Или желаешь сначала добить стручка и мотай В книге «Езда на Сераокова» пророка Книлина сказано «Ничто не совершается без греха». И сказано еще – Чем больше свершения, тем больше грех. Но не грешат лишь те, кто упокоился в погребальных кувшинах.